Глава 20 «Камень синей звезды», — прокомментировала Мия мой выбор. «Да», — я кивнул. В прошлом мире этот материал назывался по-другому, но его свойства такие же. Этот небольшой камушек мог значительно улучшить пространственную магию. Мия надела перчатки и аккуратно вынула из ящика камень, поместила его в специальный футляр и протянула мне. Он хрупкий. «Будь осторожнее!» — строго сказала Мия. «Конечно, профессор!» Я со всей внимательностью принял материал. Мы продолжили осмотр. «Вот еще этот!» Я указал на небольшой черный кристаллик. Черный опал пустоты. Мия странно посмотрела на меня. «С его помощью создают пространственные карманы!» Вот как улыбнулся я. Мия забрала второй минерал, мы продолжили осмотр. «Еще вот от этого ощущаю притяжение. Я указал на третий материал. Лонный кварц», — прокомментировала Мия. «Мы просмотрели и остальные материалы, но я не стал наглеть. Трех хватит. К тому же я не успел подготовиться, и характеристики части материала мне неизвестны». Позже надо будет их изучить. Уряд ли я тут в последний раз. «Ты больше не ощущаешь связи?» спросила Мия, когда я в очередной раз покачал головой. «Ощущаю, но она слабее, чем с этими тремя». Я приподнял коробочку, в которой лежали три футляра. «Хорошо», — кивнула Мия. «Пойдем посмотрим материалы тьмы». Мы вышли из комнаты, дверь закрылась. Мия прошла десяток метров и остановилась у такой же двери. Внутри я обнаружил очень похожее помещение, но оно было больше. Материалы тьмы тоже считаются редкими, но не настолько, как материалы пространства. Мы приступили к осмотру. «Вот этот!» — я указал на темно-красный камень, который сразу узнал. «Теневой гранат!» — Мия взяла материал. «Давай продолжим!» Я решил больше не брать материалы. Сейчас Академиум неохотно отдает мне свои сокровища. Мия уже сказала, что за мной через камеры наблюдает верхушка Академиума. И вряд ли они радуются, видя, как я забираю их коллекцию. Я мысленно усмехнулся. «Ничего, еще две-три недели и ректор будет сидеть у крана и с надеждой смотреть на меня». Он будет грустить каждый раз, когда я буду качать головой. И будет искренне радоваться, когда я соизволю ткнуть пальцем в какой-нибудь материал. Но это потом. Сейчас нужно быть поскромнее. Моя выдержка чуть не дала трещину, когда я увидел один материал в последнем контейнере. «Это древние слеза тьмы», — пробормотал я, рассматривая черную капельку. «Да», — кивнула Мия. На всей планете таких осталось меньше десятка. Хочешь забрать один? Не посмею. Покачал я головой. У вас есть кристаллы зомби-магов? Можем мы их посмотреть? Да, конечно. Мия закрыла контейнер, и мы последовали в другую комнату. Я набрал несколько кристаллов от шестой до девятой ступени. Тут были более мощные кристаллы, но я не стал их трогать. Когда я закончил, Мия предложила мне глянуть смешанные материалы. Нет, с сожалением отказался я. Мне пока хватит и тех, что я набрал. Если в будущем что-то получится, то я обязательно приму ваше предложение. Хорошо, не стала спорить Мия. Тогда идем на выход. Я вернулся в дворец мудрости. Скоро лекция по истории. Прошлую я пропустил, так что решил сходить на эту. «Лианна», — написала, — сказала мне, когда я сел за парту. «Спрашивает, когда ты сможешь ей что-нибудь дать». «Лианна», — я задумался. Самый простой выход — передать ей среднее зелье омоложения и пообещать сильное. Но Лиане мало просто вернуть внешность. Зачем ей она, если она скоро умрет? У меня есть один вариант. Довольно жестокий, кровавый, но подходящий. Этот вариант оборвет все пути отступления для Лианы, и она станет предательницей клана. Если блоки в будущем узнают о ее действиях, она станет их кровным врагом. Я разблокировал смартфон и прочитал переписку с Лианой, которую вела Мия. Пока в переписке не было никакой конкретики. Мия немного прощупывала почву, старуха готова предоставить любой материал, который потребуется. Я задумался немного, затем начал печатать. Препарат булгаковых имеет три мощности. Слабая позволяет вернуть внешность на 5-7 лет. Средняя на 10-12 лет. Самый сильный препарат способен омолодить человека на двадцать 30 лет. Приняв все три препарата, вы сбросите около 40 лет. Я перестал печатать. В свои 90 ли она будет выглядеть на 60 не так уж плохо. Она будет рада такой сделке и сделает все, что я попрошу. Но ради простого омоложения ли она не пойдет на крайние меры? Я продолжил писать. «Я смогу достать все три препарата, но взамен мне требуются корни магического женьшения. Один от трехсот лет, как я раньше упоминал, и еще два от двухсот лет». Я отправил сообщение. «Уверен, бабка сидит и ждет, поэтому скоро ответит». Так и случилось. Не прошло трех минут, как пришел ответ. «Вы обещали мне здоровье». «Мне захотелось закрутить монетку, но лекция уже началась. Не хочу привлекать к себе внимание. «О чем думаешь?» – спросила Мия. «Я набрал на смартфоне. Решаю, что делать с Лианой». «У тебя же остался эликсир высшей регенерации», – заметила Мия. «Если даже Лилит исцелилась после двух лет пыток у Минковых, то Лиана тем более вылечится». Я покачал головой и напечатал объяснение. Лиана слишком стара, ее жизнь на исходе. Эликсир высшей регенерации не способен ей помочь. Да, Лиане станет легче. Может, даже она начнет ходить. Но ее дряхлый организм быстро возьмет свое, болячки вернутся. Вот если бы Лиана на протяжении десятилетий принимала самые лучшие препараты, включая эликсир высшей регенерации, и тщательно следила за здоровьем, то ее состояние не было бы столь плачевно. Даже в девяностом можно выглядеть бодро, особенно магу. Состояние Лианы показывает, что у нее изначально было слабое здоровье, или же она подорвала его пагубным образом жизни. «И что тогда делать?» – задумалась Мия. «Для получения списка всех виновных нам хватит и временного улучшения Лианы. Но если ты хочешь ее использовать дальше, то этого будет мало. Скорее наоборот, она может возненавидеть тебя. Получила надежду, а потом потеряла ее». Я кивнул. Мия очень метко заметила, каково будет Лиане через пару месяцев. Из-за ее здоровья внешность шестидесятилетней ненадолго продлится. она начнет стремительно стареть и вернется к прежнему виду. Меня не сильно волнует ее ненависть ко мне. она заслуживает такого наказания. Но если я хочу ее использовать дальше, нужно поправить ей здоровье. Проблема в том, что когда человек настолько близок к смерти, уже мало что можно сделать. Но существует один метод, запретный. Я вижу только один способ забрать сущность у других и передать ее Лиане. Снова попала в цель Мия. Но ты так не станешь делать, я кивнул. Я не стану. А вот сама Лиана очень даже станет. Главное дать ей возможность. Взвесив все «за» и «против», я набрал сообщение. «У меня существует способ, с помощью которого вы вернете себе здоровье. Но этот путь в один конец. Вы должны слушать все, что я говорю. Готовы?» Ответ пришел незамедлительно. «Да». Я набрал новое сообщение. «Мне нужен материал, голодный гематит и камни душ. Чем больше, тем лучше». Вскоре Лиана заверила, что все достанет. Мы договорились о времени и месте встречи, и я сосредоточился на лекции. Преподаватель рассказывал о Сафоне. Первый маг любил называть себя и своих ближайших учеников чародеями. Наименование маг появилось позже. Так называли второе поколение чародеев. Старенький лектор начал абстрактно обсуждать, пытаясь возвышенно объяснить желание Сафона называться чародеем. Мол, наименование чары максимально близко показывает сущность человеческой магии. На этом месте я начал слушать вполуха. Я уже понял, каким человеком был Сафон. Вряд ли в его желании зваться чародеем имелся какой-то глубокий смысл. Скорее всего, он просто желал отличаться от других а слово чародею взял из любимой сказки после лекции я пошел на обед во время еды ко мне неожиданно подошла красивая темноволосая девушка с глубокими серыми глазами у нее была короткая прическа и очень серьезный вид приветствую тебя барон грейк она коротко поклонилась я благородная фиона лермонтова приветствую я уважительно склонил голову «Слушаю тебя. Я хочу пригласить тебя в наш клан», — прямо заявила Фиона. «Лермонтовы, третий по могуществу клан в стране. У тебя будет достаточно ресурсов, чтобы стать магистром. А если хватит таланта, то и архимагом. Клан позаботится об этом. Я же стану твоей первой женой». Фиона говорила серьезно, без намека на смущение или неудобство. Я задумчиво посмотрел на нее и покачал головой. «Прости, Фиона, но я не уйду из своего клана». «Я видела твое интервью», — кивнула Фиона. «Тогда другой вариант. Твой клан может переехать в Петроградское княжество и присоединиться к Лермонтовым в полном составе в качестве вассального рода». «Прости, но нет», — улыбнулся я. «Нет», — искренне удивилась Фиона. «Ты правда отказываешься?» Она явно не могла поверить в услышанное. «Да», — кивнул я. «Самостоятельно ты максимум магистром станешь, и то через лет двадцать. Как ты будешь без сильного клана развиваться? Зачем гробить свое будущее и будущее своих родственников?» — не понимала Фиона. «Я дочь старешины, мой отец Архимака, мама магистр на пике». У меня три старших брата, один из них уже стал магистром, а двое станут пиковыми грант-мастерами. Все мои родственники станут твоими верными союзниками. Твои дети получат лучшие ресурсы и одну из сильнейших фамилий страны. Может, для тебя это и звучит глупо, но я не хочу покидать свой клан. Тихо сказал я. Прости. Фиона некоторое время смотрела на меня. Сперва как на чудака, а затем как на дурачка. Она поднялась и вышла, а я продолжил трапезу. Академиум. Кафе «Элемент еды». Маша Маяковская сидела за соседним столиком от Артура и слышала его разговор с Лермонтовой. У нее такая же миссия — заманить Артура в клан, пообещав все блага. Правда, Машу не заставляли выходить за него, но она имела средний талант, в отличие от той же Фионы, и вполне могла стать грандмастером. У Маши было право голоса. Но на самом деле она и сама была не против выйти замуж за Артура. Рано или поздно это все равно надо будет сделать. Так почему бы не выбрать мужем самого молодого барона в стране, который в шестнадцать стал грандмастером? Таких по всей стране всего несколько. Кстати, один из них — единокровный брат Фионны. Ему тоже шестнадцать, и он грандмастер. Маша размешивала ложкой сахар в чашке с чаем и задумчиво смотрела в спину Артура. «Говорить с ним нет смысла. Значит, нужно искать другой способ. Что ж, можно и попробовать». После обеда я вернулся в общежитие и там передал Роману «Черный кристалл». Создавать новый артефакт для Академиума не торопился, пока рано. А вот подарок маме можно сделать. Я взял полученные недавно теневой гранаты, камень души из своей коллекции. Надо будет намекнуть руководству Академиума, что для по-настоящему стоящих артефактов всегда требуется камень души. Я сел за стол и начал работать над формулой нового артефакта. Хотел использовать одну партию материалов для двух изделий. Первое — оригинал, в котором заключена вся сила. А второй артефакт должен быть гораздо слабее, но со схожим эффектом. Это очень нетипичный запрос, поэтому мне пришлось повозиться, чтобы переделать известную мне формулу. Ми рядом не было. Побежала пугать студентов. Я немного отдохнул и приступил к артефакторике. В этот раз я использовал всего три материала — теневой гранат, камень души и кристалл зомби-мага восьмой ступени. Артефакт был очень сложен, мне пришлось постараться, чтобы закончить. Спустя двадцать минут я выдохнул и опустил руку со стилусом. Посреди комнаты крутилась печь мастера, состоящая из семи астральных кругов, три основы, три крышки и круг управления печью. На двух крышках лежали кольца. Первое кольцо — черное маслянистое, притягивающее взгляд, а второе — тоже черное, но тусклое, словно сделанное из угля. Я собрал оба артефакта и убрал в печь. Написал маме. Спросил, можем ли мы встретиться. Она позвонила через пару минут. Мы поздоровались, мама сказала. «У меня сборы, мне недавно княгиня звонила. Говорит, что в ближайшие пару дней ситуация может измениться. Ей об этом намекнули сверху». «Ты о зомби?» Не сразу понял я. Краем глаза заметил вернувшуюся Мию. «Да». «Поеду в Архангельск, присоединюсь к флоту», — серьезно сказала мама. «Тогда тебе точно надо дождаться меня. Через минут десять я приду к тебе, ладно?» «Хорошо». Мы еще немного поболтали, и я отключился. «Что случилось?» — спросила Мия. «Похоже, армия хочет использовать мои сферы завтра-послезавтра», — ответил я. «И это может спровоцировать всех зомби». «Это было очевидно!» Я кивнул. «Надо помочь маме увеличить ей шансы на выживание. Жаль, что сейчас нет подходящих материалов для хорошего защитного артефакта, но в мире маговых и так неплохо делают, а у мамы один из лучших защитных амулетов на ее ранге». Я собрал необходимые вещи и использовал астральные врата, чтобы переместиться в белые, в подвальное помещение под вилой баронессы. Мама ждала меня снаружи. Мы тепло обнялись и поднялись в пустую комнату. Слуги уже накрыли небольшой круглый стол. Я сел, налил себе чаю и положил в тарелку кусочек шоколадного торта. — Ты же недавно пообедал, — хихикнула Мия. Я проигнорировал ее. Мама с улыбкой смотрела на меня. Съев парочку кусочков, я перешел к делу. «У меня есть для тебя три подарка». «Да?» — мама с любопытством посмотрела на меня. «Какие?» «Первый — это артефакт. Я положил на стол коробочку с черным колечком. Второй — это особая метка, которая нас свяжет. Через нее я смогу помочь тебе в случае опасности» а третий — набор эликсиров, которые могут помочь в трудную минуту. Мама взяла коробочку и открыла ее. Ей сразу понравилось кольцо. Она надела его на палец и прислушалась к своим ощущениям. Ее глаза расширились. «Это... кольцо теней», — улыбнулся я. «Дарует ограниченный контроль над тенями». Но главное свойство в том, что эта сила прекрасно усиливает твою метку души. Мама активировала свою метку, все тени в комнате пришли в безумие и начали дико шевелиться. «Как сильно!» — изумленно воскликнула мама. «Надо привыкнуть к силе!» — кивнул я, съев еще один кусочек торта. «Спасибо!» — искренне сказала мама. «Пожалуйста, вот второй подарок». Я положил на стол металлическую коробочку. Мама открыла ее и увидела красную каплю. «Это алые чернила», — пояснил я. «Надо сделать надрез на коже и поместить каплю внутрь. В случае опасности эта капля может стать защитой для тебя или превратиться в целебный эликсир. Если надо будет, я через нее передам тебе какой-нибудь артефакт или зелье». Не стал говорить, что в крайнем случае могу и сам к ней телепортироваться, пожертвовав каплей. Как и не стал упоминать про возможность увеличить ей ядро. Позже этим займусь. Второй подарок не менее полезен, чем первый, — улыбнулась мама, принимая коробочку с каплей. Спасибо. И последнее. Я вытянул руку над столом и активировал метку. На столе появилась коробка с шестью бутыльками. Тут эликсир высшей регенерации, зелье кровавой связи, эликсир развития ядра восьмой ступени и два эликсира духовного восстановления, — сказал я. — Сейчас объясню, как они все работают. Мама внимательно меня выслушала, затем подошла и крепко обняла. — Мне очень приятно, что так обо мне заботишься, — сказала она, сев на место. «Будьте осторожнее», — строго сказал я. «Позже, через алые чернила, я тебе передам еще один артефакт, который в случае опасности может тебе спасти жизнь». «Конечно». Мама тепло улыбнулась с любовью, смотря на меня. Мы с ней еще немного поболтали, и я телепортировался обратно в комнату общежития. Изначально я планировал временно передать Лиане последнюю ножку осьминожки, чтобы контролировать ее. Но вести от мамы изменили мои планы. «Надо усилить осьминожку», — пробормотал я, но позже. «Лиана уже выехала из кланового квартала», — сказала Мия. «Через полчаса будет на месте встречи». Я кивнул и начал готовиться к встрече.